Глава 7. Маркиания До столицы Ора Мариса, Маркиании, мы добирались больше недели. Ночевали во встречающихся по пути поселениях или на постоялых дворах, расположенных вдоль дорог под сенью теплых лесов. Чем дальше мы продвигались, тем больше меня изумляла местная культура. Все селения, будь то город или крохотная деревня, были обнесены каменными или деревянными стенами. и по устройству представлялись мне поистине экзотическими. В центре обязательно возводился храм, где жители молились Богу. Ораморисийцы верили, что существовал один единственный Бог, который создал мир и всех живых существ. Кроме того, они почитали святых, праведных людей, которых выбрал Бог для помощи другим. Причем в каждом городе молились разным святым. Из любопытства я однажды предложила Демиру сходить в храм, чтобы посмотреть на него поближе, но он без всякого энтузиазма ответил, что мы не на экскурсии и не можем тратить на это время. Свободного времени у нас и правда не было. Все дни мы проводили в дороге и читали дневники. Демир вообще не выпускал их из рук и погружался в себя. Я понимала, что он пытался узнать получше своих родителей, поэтому вчитывался в каждое записанное ими слово. «Разве ты не читал их записи раньше?» Поинтересовалась я как-то раз. «Нет», — ответил он. Я не знал, что родители писали и о каких-то обыденных вещах. Думал, тут только расшифровки загадок и описание их поездки. Оказалось, здесь много личного. Благодаря этому я могу лучше их узнать. Мой отец служил генералом и тоже боролся с пустынными кочевниками. Ему было столько же, сколько и мне, когда они везли меня в Тауаша. сейчас я будто повторяю его судьбу, ну только он никогда не выступал против правящей династии и его не изгоняли. ты тоже не выступал возразила я это они выступили против тебя какая разница выглядит все это совершенно иначе да и мир возмутилась я ты тоже из правящей династии хватит принижать себя никогда не забывай кто ты на самом деле Я сказала ему то, что говорила иногда себе, сидя в заперти в ужасных гробницах. «Никогда не забывай, кто ты на самом деле!» «Неугодный принц и свергнутая принцесса. Мы никогда не должны забывать о правах, которые принадлежат нам с рождения. Порой, когда я сидела в гробницах наедине с самой собой, я отчаивалась. С трудом сказала я, решив поделиться с Демиром болезненными мыслями». Никому другому я бы этого не смогла сказать. У меня был ржавый наконечник от древнего копья, и я часами вертела его в руках, смотрела и думала, а не лучше ли вспороть себе горло, ведь меня ничего, кроме бесконечных пещер в этой жизни, больше не держало. Никакого великого будущего. Да что там, просто будущего. Смерть представлялась мне единственным достойным выходом. Я проклинала Ильчина за то, что он не смог убить меня так же неожиданно, как другие расправились с моими родителями. Я ненавидела его за то, что он обрек меня на жизнь, которая оказалась хуже смерти. Но я не пошла на поводу у этих мыслей. Я каждый день напоминала себе, что я великий хан, которого избрали духи, и должна пройти все эти испытания и освободиться, а иначе получится, что они во мне ошиблись». Но, что важнее, я бы ошиблась в самой себе, забыв, кто я на самом деле. Я бы умерла без мира с самой собой. А быть в мире с самим собой — это, наверное, самое главное. Я говорила медленно, глядя перед собой невидящим взглядом, а, замолчав, подняла глаза на Демира. Он пораженно смотрел на меня. «Похоже, я зря заговорила о настолько личном». Мне не хотелось, чтобы кто-то, а особенно Демир, назвал это полным бредом. Однако тут я заметила по его глазам, что мои слова отозвались в нем. С минуту мы молча глядели друг на друга, а потом Демир сделал то, чего я совсем не ожидала. Он меня обнял, но не с жалостью, а так, чтобы я почувствовала, что больше не одна и что одной мне быть уже не придется. От удивления я замерла, как истукан, но когда Демир мягко опустил мою голову на свое плечо, обхватила его в ответ, сжав ткань Дегэла на его спине. У меня никогда не было друзей. Когда я была принцессой, то, конечно, общалась со сверстниками, с детьми-князей или служанками. Я играла с ними в мяч и обсуждала всякие пустяки, но ни с кем из них не стала бы делиться глубокими переживаниями. Да и вряд ли кого-то это интересовало. Они водились со мной и уважали меня только потому, что не имели выбора, ведь я дочь правителей. Эльчин заботился обо мне, но был намного старше, поэтому я не могла откровенно с ним разговаривать. Чем-то важным я могла поделиться только с мамой. Но поговорить по душам с кем-то неродным? Я считала, что принцесса так не может. Теперь понимаю, что ошибалась. и чувство одиночества уходило. «Я не задумывался о том, через что тебе пришлось пройти», — проговорил Демир, выпуская меня из объятий. «Мы добьемся справедливости для тебя, и ты сможешь вернуться домой». «У тебя есть друзья?» — внезапно спросила я. Демир непонимающе посмотрел на меня, потом задумался и пожал плечами. «Не знаю». «Наверное, были, но те, кого я считал друзьями, либо уже умерли, либо оказались предателями». «Что бы ни случилось с нами дальше, я всегда буду твоим другом». Конечно, Юйор не могла не вмешаться в разговор. «Он тебе друг или будущий жених?» – вопросила старуха. «Когда жених еще и друг, разве это нехорошо?» – ответила я. «А если он родственная душа, то еще лучше». Дальнейшее путешествие проходило намного веселее. Если раньше Демир мало разговаривал, то теперь стал куда болтливее и рассказал о своем детстве, проведенном с детьми Ханагирея. Он даже не утаивал свои переживания. Как ему хотелось, чтобы приемный отец им гордился, но тот лишь обесценивал любые его достижения. Я не знала, что хуже – быть ненужным в гробницах или быть ненужным в родной семье. Останавливаясь на ночлег, мы ложились спать, а по утрам проводили тренировки и делали дыхательные упражнения. Демир уже не был так жесток, но вел себя строго и приучал меня к дисциплине. За любую жалобу он заставлял меня лишний раз отжиматься, но я понимала, что так он учит меня контролировать эмоции, чтобы они не помешали в настоящем сражении. К моему большому сожалению, Шона так и не осмелился попросить Демира об обучении, а тренироваться вместе было бы наверняка интереснее. Иногда я видела, как мальчик подглядывает за нами, а потом в одиночку машет палкой на конюшне, поэтому пару раз посылала его поговорить с Демиром. Шона каждый раз отвечал, что сделает это чуть позже, но в итоге ничего не делал. То ли он и впрямь боялся Демира, то ли стеснялся своего низкого положения. И хотя мне было его жаль, я не собиралась просить за него. Шона должен был научиться самостоятельности. Я попросила Демира только о том, чтобы он не оставлял кучеров в сарае, и мы стали брать не две, а три комнаты. До Маркиани оставалось всего день пути, и в поисках ночлега мы заехали в небольшую деревню, где со мной приключилась неприятная история. После тренировки, взяв сумку, я отправилась с Демиром на рынок, чтобы купить продуктов в дорогу, и засмотрелась на прилавке. Я хватала и рассматривала все подряд, потому что каждый незнакомый предмет казался мне интересным и удивительным. Наверное, я выглядела как любопытный ребенок, и этим привлекало внимание прохожих, которые наблюдали за мной со снисходительными улыбками и подозрительными взглядами. Через несколько минут мое поведение насторожило следивших за порядком стражников, и они посчитали нужным вмешаться. «Что вы тут ищете?» – сурово спросил один из них, мужчина лет тридцати, в доспехах и с мечом на поясе. «Каждый знатный человек должен изучать три основных языка нашего континента, и я не была исключением. Из-за общих границ с Байфаном я делала основной упор на их язык, но и орамарийский учила, однако владела им не очень уверенно. Смысл слов понимала, но говорила плохо, поэтому стала отвечать простыми фразами». «Я просто смотрю», – проговорила я, держа деревянную шкатулку. «Зачем вы изучаете каждый товар на этом рынке?» «А нельзя?» – тут же разозлилась я. «Выглядит это странно. Вы подошли к каждой лавке и все перетрогали. Зачем?» «Я же не краду». «Сейчас это и выясним. Покажите сумку». Нахмурившись, я отпрянула. «Вот еще! Что вам еще показать?» Огрызнулась я на Алтангазарском и хотела отойти от лавки, позабыв про злосчастную шкатулку в руках. Стражник возмущенно меня окрикнул и схватил за локоть. О шкатулке я по-прежнему не вспоминала, поэтому решила, что это произвол властей, и резко выдернула руку, собираясь найти Демира, но дорогу переградили другие стражники. — Проклятая Алтангазарская беженка! Крикнул приставший ко мне стражник и отвесил такую оплеуху, что у меня из глаз полетели искры, и я едва не свалилась на землю. Он вырвал из моих рук шкатулку и окинул яростным взглядом. Я прижала ладонь к щеке, не зная, заплакать мне или разозлиться. «Что ты стащила? Давай показывай!» Он вцепился в мою сумку, но я не отдавала. Когда он замахнулся для очередной затрещины, его руку кто-то перехватил прямо на лету. Подняв взгляд, я увидела, что рядом со стражником стоит суровый Демир. «Что здесь происходит?» — глухо спросил он. «Не вмешивайтесь, господин, мы поймали воровку». «И что же она своровала?» «Вот эту шкатулку!» — в доказательство стражник показал упомянутый предмет. Демир вопросительно посмотрел на меня, но я лишь растерянно глядела в ответ, прижимая к щеке ладонь и не зная, что сказать в оправдание. «Уверен, что мы можем уладить все без рукоприкладства». Мой друг перевел на мужчину тяжелый взгляд. Наглому стражнику стоило бы от этого провалиться сквозь землю, но он и бровью не повел. «Конечно, если эта беженка заплатит за шкатулку, а также штраф за нападение на стражу». Он говорил это так, словно знал, что у меня нет денег. «Что ж, у меня их и правда нет. А еще я на самом деле беженка. Вот только на стражу я не нападала». «Интересно, с каких пор моя сестра является беженкой?» С расстановкой произнес Демир. «Не плати ничего!» — вышла я из-за «Они пристали ко мне, потому что я алтангазарка!» В этом не было сомнений. Здесь ненавидят алтангазарцев. Никто бы не тронул местную девушку, даже если бы она выглядела ужаснее меня. «Это правда?» Демир метнул на стражника взгляд острый, как кинжал. Мне надоело церемониться, и я решила воспользоваться волшебной Пайдзой Демира, поэтому выдернула ее у него из пояса и сунула стражнику. Демир не успел меня остановить. Лицо стражника резко вытянулось, когда он понял, с кем столкнулся. — Кара, — проговорил Демир, но уже было поздно. Стражник перевел взгляд с Пайдзы на Демира, потом снова на Пайдзу и сразу пошел на мировую. — Вышло недоразумение. Он перестроился на вежливый тон. Его товарищи отступили в сторону, освободив мне дорогу. «По-хорошему, стоило бы доложить вашему командиру», — изрек Демир, решив мне подыграть. «Пять здоровенных мужиков на одну девушку. Вам самим не стыдно?» Он отчитывал их так, будто был лет на двадцать старше. «Хотя это они нам... хотя это они нам в отцы годились». Стражники напряженно переглянулись, явно не желая предстать по такому поводу перед начальством. Нарочно мы бы ни за что не стали тревожить уважаемых людей из Кумлара, — престижно ответил мой обидчик. Мы лишь простые стражи и охраняем порядок в городе. Приносим наши извинения молодой госпоже за то, что недостойно повели себя с ней. Если гости согласятся, мы угостим вас обедом в качестве извинения. — Хотите откупиться от нас обедом? — переспросил Демир таким тоном, будто это предложение оказалось оскорбительным. «И обеспечим всем, что вам понадобится в нашем городе», — чуть ли не сквозь зубы добавил тот. Демир сделал вид, что задумался. «Кара, что скажешь?» — спросил он, позволяя мне решить исход дела. «Стражники напряглись еще больше». Я задумчиво повертела в руках Пайдзу, не зная, как поступить. С одной стороны, мне хотелось, чтобы они получили наказание за грубость. С другой... Разбирательство задержало бы нас на целый день. Стоило ли попусту тратить время на каких-то недалеких людей, учитывая, что уже сегодня мы должны прибыть в Маркианию? Я решила, что нет, и ответила. Что ж, мы примем это извинение. По крайней мере, эта неприятность обеспечила нам бесплатный обед и продукты в дорогу. Когда мы сели в таверне за столик, нам принесли салат, политый оливковым маслом, и тушеную баранину с парой вареных картошек. Демир выжидающе на меня посмотрел, будто ожидая объяснения. «Не собиралась я красть эту шкатулку», — пробубнила я, закатывая глаза. «Просто растерялась, когда они ко мне пристали. Надо было научить тебя бить под дых. Да умею я, к тому же он был в броне. Тогда по шее». Они ненавидят алтангазарцев, будто каждый житель несет ответственность за действия нового хана. Высказала я то, что больше всего меня злило. А простой народ вообще за людей не считают. Уверена, что без твоей пайдзы нас бы бросили в темницу и отрубили там пальцы. «Болит — Болит? — спросил Демир. «Что — Что? — не поняла я. — Этот урод тебя ударил. — Ты видел? — я дотронулась костяшками пальцев до щеки. Я уже и забыла, но теперь опять болит. Я мог сломать ему руку так, чтобы кости никогда не срослись. С внезапной ненавистью сказал Демир и разрубил ложкой мяса, будто ломая кому-то руку. Я напряглась. Стражник, оказывается, еще легко отделался. Теперь понимаю, что значит контроль. Проговорила я себе под нос. Что ты хотела купить? Давай это возьмем. Словно в утешение предложил Демир. Ничего не хотела, мне просто было интересно. Прости. — За что? — удивился он. — Я не хотела впутывать нас в неприятности. — Глупая принцесса, — мягко сказал Демир. — Ты можешь смотреть все, что захочешь, и никто не имеет права так с тобой обращаться, даже если бы ты не была принцессой. Понятно? Я смущенно кивнула и, опустив взгляд в тарелку, молча доела свою порцию. Надо же, как он заговорил со мной. Что-то совсем необычное. Когда мы вернулись к карете, неся продукты, которыми нас пытались задобрить стражники, Шона бросился все рассматривать. — Это вы взяли на обед? — спросил он. Я запоздала, сообразила, что мы собирались купить еды на обед, и раз нам довелось поесть бесплатно, то стоило позвать и Шону. Чтобы его не обижать, мы не стали говорить, что уже сытые, и разрешили ему взять все, что захочется. Пока он уплетал оромарийские сладости, я поднялась в комнату, чтобы привести себя в порядок. Для начала надела дорожный дегел, а потом глянула в зеркало и со злостью пригладила волосы. Растрепанные, неухоженные, наверное, ко мне пристали как раз из-за них. У знатных девушек волосы всегда красивые, а главное длинные. «Нужно что-то с ними делать», — решила я, и, отыскав гребень, начала зачесывать их в пучок. Получилось собрать только часть волос, а по бокам остались короткие пряди, обрамляющие лицо. Но я решила, что так буду привлекать меньше внимания. «Тебе идет», — заметил Демир, когда я спустилась во дворик. «Благодарю», — сдержанно ответила я, хотя знала, что пучок оставлял желать лучшего. «Прекрасная новая прическа», — Поддержал Шона, широко улыбаясь. «Да ладно вам!» Я махнула рукой и забралась в карету. Шона зашел следом, чтобы уложить сумки под скамейки. Я наклонилась к нему и тихо спросила. «Ты с ним поговоришь?» Он сразу понял, что имеется в виду. «Попозже!» — пробубнил он. «Так ты проворонишь свой шанс. Мы же не вечность будем в дороге». «Тогда вечером». «Смотри у меня!» Пригрозила я. Шона завозился с вещами быстрее и, закончив, мигом выскочил из кареты, как будто опасался продолжать этот разговор. Вскоре мы выдвинулись в путь. — Не верится, что уже сегодня мы приедем в Маркианию, — проговорил Демир. «Волнуешься из -за — Волнуешься из-за родственников? — поинтересовалась я. — Немного. — Уверена, что они будут рады с тобой познакомиться. — Я не знаю, как вести себя с сестрой. — помрачнел он. — Не говори никому о том, что случилось в Китапхане. Конечно, рано или поздно она все узнает, если уже не знает, но пусть лучше поздно. — Я не стану ни во что вмешиваться, — заверила его я. Демир задержал на мне взгляд, а потом его рука потянулась к моему лицу. Я замерла, не понимая, чего он хочет, но Демир только аккуратно отвел в сторону прядь волос. «У тебя синяк на шее», — сказал он, убирая руку. а понимающе выдавила я. Прядь скользнула на место, а я прижала руку к щеке. Когда я смотрела в зеркало, синяка не было видно, и я думала, что он уже не появится. Демир вытащил Пайдзу и протянул ее мне. «Приложи холодное». Я уставилась на него, по-прежнему прижимая руку. «Чтобы снять отек». пояснил он как будто я была глупой что думаешь я тебя обманываю это кусок золота и он очень холодный разумеется я знаю ответила я и выдернула у него табличку приложив к больному месту так я и сидела до тех пор пока металл не нагрелся от тепла моей кожи я не ощущала изменений, но надеялась что синяк хотя бы не расползется в поллица плохо выглядит Спросила я, снова откинув с лица волосы. — До да свадьбы заживет. — До нашей? Попыталась я пошутить и испуганно замерла, потому что выглядело это как флирт, чего я никогда себе раньше не позволяла. Демир тоже замер, но смог сохранить невозмутимость и отстраненно ответил. — Может, и до нашей. Мы замолчали. Мой взгляд бегал туда-сюда, пока я придумывала, как сгладить возникшую неловкость. «Ну давай, покажи мне, как бить по шее», — наконец попросила я. Демир протянул руку, и я отпрянула, решив, что он продемонстрирует это на мне. «Спокойно», — сказал он, будто отдал приказ подчиненному, и я села ровно. «Ты же не станешь меня бить?» — удостоверилась я. «Конечно нет. Смотри». Демир положил ладонь туда, где шея переходила в плечо. «Если ударить в это место, то враг около минуты будет сбит с толку, и ты успеешь убежать. Можешь бить локтем, если дотянешься, но, скорее всего, у тебя получится только кулаком». Я согнула локоть, пытаясь изобразить удар, и поняла, что с моим ростом и правда не дотянусь. «Ну, давай!» Демир с готовностью повернулся, предлагая себя для отработки удара. «Я не буду тебя бить!» «А что, боишься?» «Нет, просто не хочу!» «Кто тут учитель, я или ты?» — вопросил он. «Должен же я посмотреть, на что ты способна». «Не хочу, чтобы ты тут вырубился». «Кто сказал, что у тебя это получится?» — переспросил он, и я поняла, что он издевается или даже дурачится. «Может ли Демир вообще дурачиться?» Я не успела найти на это ответ, потому что карету внезапно сильно тряхануло. Сначала меня бросило в одну сторону, потом в другую, прямо на Демира, и я вцепилась в его руку, чтобы не упасть. Все дурачество, если оно и было, сразу прошло. Мы с Демиром тревожно посмотрели друг на друга. «Что это было?» — с волнением спросила я. «Не знаю». Раньше мы ехали по ухабистой дороге не спеша, а теперь лошади стали резко набирать скорость, из-за чего нас трясло сильнее. Демир, шатаясь, перебрался к противоположной стене кареты и ударил кулаком по стене. «Эй, парень, в чем дело?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, открыл створку переднего окна, а потом обернулся ко мне с напряженным лицом. «Что?» — тихо спросила я. Меня окатила ледяная волна страха. Я поняла, что случилось что-то плохое, но не разрешила себе строить догадки. «Бери книги». — скомандовал Демир. — Что произошло? Демир не ответил. Тогда я поднялась, чтобы увидеть все своими глазами, и чуть не упала из-за шатающейся кареты. Демир перехватил меня, прежде чем я подобралась к окошку, и крепко схватил за локти. — Не нужно. Мне это совсем не понравилось. Пару секунд я пристально смотрела в его глаза, а потом резко скинула его руки и метнулась к окну. Шона полулежал на козлах, как будто уснул. Я не понимала, что с ним, пока не заметила торчащую из его груди тонкую стрелу с красным оперением. Меня словно окатило кипятком. Я отпрянула, закрыв рот ладонями, запнулась и упала на скамейку. Мне не хотелось верить своим глазам. Такого просто не могло, не должно было случиться. Шона не мог вот так умереть. Неизвестно из-за кого, неизвестно за что. Многие люди заслуживали смерти, но Шона не входил в их число. Этот мальчик за свою жизнь не сделал ничего плохого. Почему же гадкие и злые люди часто остаются безнаказанными, а хорошие и невинные так запросто гибнут? От этой несправедливости по щекам покатились слезы, и я задрожала. Сначала от ужаса, а потом от ненависти к варварам, которые посмели на нас напасть. Эти люди не должны остаться в живых. Шамай мягко произнес Демир обхватив меня за плечи. Моя задача тебя защитить. Пожалуйста, помоги мне с этим. Возьми документы и чтобы не случилось, постарайся не вмешиваться, оставайся в безопасности. Карета стала замедляться. Демир выглянул в боковое окно и резко захлопнул створку. Их много. Лишь в эту минуту до меня дошло, что снаружи слышится топот не только наших лошадей, но и чужих, и, судя по звукам, их правда было немало. Кто они? Не знаю. — Именем Его Величества, царя Орамариса, приказываем вам немедленно сдаться! — крикнул кто-то. — Стражи Орамариса? Зачем им на нас нападать? Мы едем в карете с символами Кумлара, а Кумлар и Орамарис не конфликтуют. — Это же не из-за меня на рынке? — не связано, спросила я. — Нет, — твердо ответил Демир. Он взял себя в руки, и я решила последовать его примеру. Как бы больно и обидно ни было, сейчас нужно собраться ради нашей же безопасности. — Они должны умереть, — сказала я с жестокостью в голосе. — Они умрут. Когда карета остановилась, Демир вытащил кинжал и ногой вышиб дверь. Внутрь тут же залетела стрела, но он резко отклонил голову в сторону. Стрела просвистела в паре сантиметров от его лица и воткнулась в дальнюю стенку. Оставаться в долгу Демир не собирался. Его глаза переменили цвет, и он запустил кинжал, подобно бумерангу. Тот вертелся, пробивая насквозь глотки стражникам, что остановились напротив. «Не смей высовываться!» — бросил он мне и выпрыгнул наружу. Сумка с книгами лежала рядом со мной, поэтому я набросила ее ремень на плечо и вытащила из-под сиденья лук и колчан, сразу наложив стрелу на тетиву. Просто так сидеть и ждать, пока все закончится, я не собиралась. Я метнулась к выходу, прильнула к стене и осторожно выглянула. Лук был уже наготове, тетива натянута, и я стала выискивать, в кого запустить стрелу. В живых оставались около десяти стражников. Некоторые еще сидели на лошадях, другие сошли и вступили в бой с демиром И хоть у него было огромное преимущество из-за способностей, я решила внести свою лепту. Прицелившись в одного из всадников, я выпустила стрелу и сразу же спряталась за стеной кареты, чтобы никто не догадался, откуда стреляют. Наружу я не выходила, поэтому демир не должен на меня злиться. Оправдывая себя таким образом, я достала еще три стрелы. Учитель Туя научил меня пускать их по две, три и даже четыре одновременно. Я приложила три стрелы к тетиве, снова высунулась и пустила их в гущу стражников. Мне не удалось никого убить, но, по крайней мере, получилось сильно ранить двоих, что облегчило Демиру задачу. Конечно, ему не нужна была помощь, но я не могла стоять в стороне и не мстить за Шону. Мне нужно было выпустить свою злость, отплатить жестокостью за жестокость, а иначе я бы никогда себя не простила. Когда я выглянула в третий раз, все стражники уже были мертвы. Я спрыгнула на дорогу, держа на готове еще одну порцию стрел и оглядывая местность. Лишь убедившись в том, что опасность миновала, я опустила лук. Демир подошел ко мне со злым лицом и схватил за запястье, повернув к себе. «Я же сказал тебе не высовываться!» — зашипел он на меня. «Отпусти!» — рявкнула я, вырывая руку. Захотела и высунулась. «Почему ты такая упрямая?» «Потому!» Я оглядела место битвы. Кругом лежали тела стражников в доспехах. Испуганно бегали кони, многие вовсе унеслись на волю. Бедный мальчик Шона, мечтавший сражаться... Был пронзен стрелой и сидел на козлах, склонив голову на плечо. У меня снова сжалось сердце от этой жестокости. Зачем стражники Оромариса напали на нас и убили ни в чем не повинного кучера? Если они хотели нас задержать, то почему просто не остановили? Зачем нападать? Наверняка здесь есть и другие, сказал Демир. Надо убираться отсюда. Тут я обратила внимание на доспехи мертвецов, на их лица и заплетенные в косы длинные волосы. И до меня постепенно дошло, что происходит. «Это не стража Ора Мариса», — потрясенно проговорила я. «В том-то и дело. Это воина Жанбулата». «Они напали на Ора Марис?» При этой мысли меня захлестнул гнев. Я сжала лук так сильно, что рука задрожала от напряжения. «Ненавижу! Ненавижу Жанбулата! Зачем он это делает? Почему ему не живется спокойно? Ради этого он захватил трон, чтобы принести войну во все страны нашего континента?» «Я все понимаю, Шамай», — успокаивающе сказал Демир. «Но сейчас нам нужно уйти подальше, пока нас не атаковал кто-то еще. Я заберу все необходимое». Он был прав. «Никто не должен застать нас посреди этой бойни, особенно другие воины Жанбулата». Демир быстро собрал снаряжение и сложил в карету. После он перетащил тело Шоны внутрь на скамейку, а сам сел на козлы. Я не захотела оставаться наедине с мертвецом, поэтому, глотая слезы, села рядом с Демиром. Мы поспешили убраться отсюда. Пока карета ползла по дороге, я рассматривала кусты. опасаясь, что оттуда выпрыгнут еще враги. «Не беспокойся», — сказал Демир, — «я все контролирую». Но я не могла расслабиться, а еще постоянно думала о Шоне. Наверное, в Кумларе у него остались родители, они будут ждать его из этой поездки, но так и не дождутся. Он мертв, и это наша вина, потому что мы не смогли его уберечь». Все, что мы теперь могли сделать, это похоронить его по всем правилам, чтобы его душа спокойно ушла в мир духов. Спустя некоторое время мы свернули с главной дороги и остановились у небольшого ручья в тени хвойников. Демир отцепил лошадей от кареты, чтобы отвезти к воде. Я спрыгнула в траву и села на берегу, уставившись перед собой невидящим взглядом. Сердце по-прежнему бешено колотилось, а в висках пульсировало. Мне было трудно отойти от случившегося, но слезы уже прошли. Осталась лишь злость, которая так просто не утихнет. Я сделала слишком мало, и это приводило меня в отчаяние. Столько бед от одного человека. Наверное, я успокоюсь только тогда, когда Жанбулат будет мертв. Демир напоил лошадей, и мы стали готовить все для похорон. Выбрали место на песчаном берегу, соорудили погребальный костер и уложили на него тело Шоны вместе с его вещами, чтобы в мире духов у него все было под рукой. Демир поджег его, выпустив горящую стрелу, и пламя занялось, выплескивая в воздух хлопья пепла. Мы стояли в молчании. Костер горел долго, пока все не превратилось в пепел, который после мы развеяли над ручьем. Вот и все. В мире духов Шона обретет покой. Шамай, Демир тихо подошел ко мне, но я даже не взглянула в его сторону, продолжая смотреть на блестящую воду ручья. Он хотел стать воином. Глухо сказала я. Хотел попросить тебя, чтобы ты тренировал и его тоже. Это все моя вина. Тяжело признался Демир. Я никого не могу защитить. И боюсь, что... Не смогу защитить и тебя. Пока что ты справляешься. Но я хочу, чтобы ты знал. Когда не сможешь ты, я сама за себя постою. По-твоему, я считаю тебя слабой? Спросил он, но я не ответила, и он продолжил. Это не так. Я знаю, что ты сильная, и тебе не нужно постоянно это доказывать. Возможно, иногда я пытаюсь что-то доказать, но дело не только в этом. Я рвусь в бой, чтобы отомстить, хотя бы тем, кому могу, потому что тем, кому хочу, пока нет возможности. Если я этого не сделаю, то... Не будешь в мире с собой. Закончил он за меня. Да. Наконец-то он меня понимает. Мы ненадолго замолкли, глядя на сверкающую воду. Светлый и мирный пейзаж совсем не вязался с тем, что творилось у нас на душе. От красоты вокруг меня вдруг стало тошнить. «Надо ехать дальше», — сказала я. «Мне здесь не нравится». «Мне тоже. Поехали». Мы экипировали лошадей для путешествия верхом. Накинули дорожные плащи с капюшонами, чтобы скрыть лица, и двинулись дальше. Маркиания была уже близко, и мы ехали осторожно, чтобы не нарваться на воинов Жанбулата. Наверняка они крутятся тут для осады столицы Ора Мариса. Вскоре Маркиания вынурнула из-за холмов и гор, покрытых облаками зелени. Столицу возвели на берегу залива. Вблизи морской воды воздух стал влажным и соленым. Из-за песочного цвета крепостных стен квадратом огибающих город выглядывали дома разной высоты, а некоторые, построенные на возвышенностях, виднелись целиком. Еще издалека я увидела многочисленные каменные лестницы, соединяющие улицы, и колонны на фасадах зданий. Кое-где виднелись пузатые храмы с металлическими куполами, такие же, как и в других городах ора Мариса, но куда больше и богаче. Тут и там торчали аккуратные кипарисы и тонкие раскидистые сосны со светло-зелеными иголками. Из-за такого нагромождения город напоминал многоярусный песочный торт. Мы мчались по каменистой дороге к городским воротам. Когда они показались из-за ветвей деревьев, я почувствовала облегчение, потому что воинов моего дяди поблизости не наблюдалось. По бокам от ворот стояли две трапециевидные башни высотой в три этажа, широкие внизу и плавно сужающиеся кверху. Крепость выглядела мощной и неприступной, и мне подумалось, что дядя не сможет захватить столицу, даже если захочет. Но когда мы подъехали ближе, стало ясно, что расслабляться раньше времени не стоило. На обеих башнях висели флаги, гигантские полотна золотого цвета, на которых изображался красный, будто сотканный из самой крови, степной орел. От этого зрелища по моей спине побежал холод. Я никогда не думала, что флаг собственной страны может внушить такой ужас. Мы с Демиром резко придержали коней. — Я не верю, — прошептала я. — Это невозможно, — скептично поправил Демир. — Алтангазару не под силу захватить Орамарис. У них неравное соотношение сил. — Надо попасть в город. Это самоубийство. — Но там твоя родня, и они наверняка в опасности. По выражению его лица было видно, что он и сам об этом подумал, и, прикинув различные варианты действий, принял решение. «Не отставай», — твердо произнес он, набросил на голову капюшон и направил лошадей к городским воротам. Я последовала за ним. Перед башнями стояли невысокие рогатки, заграждение в виде скрепленных крест-накрест заостренных кольев. Когда мы подъехали к воротам, нам навстречу вышли алтангазарские воины, облеченные в доспехи из кожи и металла. «Прошу предъявить ваш пропуск». Вежливо остановил нас один стражник. Видно, он посчитал нас важными гостями из Алтан-Газара. Демир выглянул из-под капюшона, и его глаза светились серебром. Стражник отшатнулся и схватился за рукоять меча, который висел у него на поясе. — Не советую, — предостерег его Демир. — Либо вы пропустите нас, либо мы проедем сами, но уже по вашим трупам. Это заявление вывело стражника из оцепенения, и он решительно вытащил клинок. «Пусть будет по-вашему», — не впечатлился мой друг. В следующий миг стражник будто бы сам полоснул лезвием себе по шее. Его товарищи разом всполошились и вытащили свое оружие, но не смогли им управлять. Кто-то сразу выпустил рукоять меча, кто-то продолжал сжимать, чтобы остановить клинок. Вскоре все оказались мертвы. И выглядело это так, будто они перебили друг друга. «Едем», — скомандовал Демир. «А кто нам откроет ворота?» — тихо спросила я. Он глянул на меня серебристыми глазами так, будто я задала глупейший в мире вопрос, а потом перевел взгляд на створки, и они распахнулись сами собой. Теперь до меня дошло, что ворота и замки сделаны из металла, а значит, не являются для Демира проблемой. Когда мы въехали в город, ворота закрылись, скрыв кровавую расправу, и глаза Демира приобрели нормальный цвет. «Нам нужно добраться до дворца», — сказал он и пустил лошадь вперед. Горожане на улицах почти не встречались, хотя час был не очень поздний. Зато я повсюду видел алтангазарских воинов, которые прогуливались с видом хозяев города. Мне еще никогда не было так стыдно. Как они могли? Сначала Кумлар, теперь Орамарис, во всем виноват Джин Булат. Как он мог опозорить Алтангазар, превратив нас в монстров, угнетателей, захватчиков и убийц? Стыдно за то, что в наших жилах течет одна кровь. Очень странно, проговорил Демир, оглядываясь по сторонам. Ты о том, что не видно жителей? Нет, о том, что не видно следов сражения, как будто... Не было никакого сражения. — Значит, они захватили город уже давно? — Нет, — возразил он. — Это случилось буквально на днях, иначе мы бы об этом уже слышали. Но даже если бы это случилось давно, то под крепостными стенами оставались бы свидетельства битвы. Развороченная земля или выжженное поле. — Что ты хочешь этим сказать? — Не знаю. — Это ведь не единственные ворота. Они могли ворваться в город с другой стороны. И все же, мне кажется, тут что-то не так. Демир покачал головой. А что с жителями? Их город захватили. Естественно, они опасаются лишний раз выходить на улицы. Ну да, логично. Согласилась я. Ты знаешь, как проехать во дворец? Вон он. Демир кивнул на здание, которое стояло на холме и возвышалось над всеми остальными. Это было даже не здание, а целый комплекс со множеством строений. Среди них выделялся дворец, стянущийся вдоль фасада аркой, придававший ему воздушности и простора. Колонные аркады в некоторых местах были увиты виноградом, а кое-где под арками стояли каменные вазоны с пышной зеленью и цветами. Чтобы добраться до дворца, нужно было пересечь много улиц, которые, как и в других городах этой страны, располагались в странном, понятном только орам и порядке. Дома были высокими, иногда даже достигали пяти этажей. В глубине кварталов от балкона к балкону тянулись веревки, на которых развивались простыни. Все здания от окраин до центра строились из камня, из-за чего архитектура Маркиании выглядела монументальной. но изящные аркады и колоннады делали их не такими призимистыми. После долгого плутания по узким улочкам, где нам повстречалась пара торговцев, которые проводили нас подозрительными взглядами, мы отыскали длинную и широкую дорогу, выложенную плиткой. Вдоль нее росли кусты роз и пионов. Из-за них в воздухе стоял резкий аромат, от которого хотелось чихать, и я почесала нос. Никогда не любила, как они пахнут. вскоре дорога привела нас ко дворцу перед которым располагалась площадь с цветниками фонтанами и каменными статуями изображающими людей в конце площади громоздилась гигантская каменная арка ведущая на территорию дворца все выглядело красиво и пышно возможно мне бы здесь понравилось если бы я приехала в спокойное время но сейчас никого кругом не было город будто вымер или погрузился в траур и от этого я испытывала напряжение и тревогу. Мы ехали по площади, едва ли не крадучись. Тишину нарушал только тихий стук лошадиных копыт. Меня не покидало предчувствие, что вот-вот случится нечто плохое. Как оказалось, это было неспроста, потому что рядом с аркой мы увидели виселицу, на которой тяжело покачивались три тела. Я резко натянула поводья, дымир тоже. Мы спрыгнули с лошадей и уставились на это ужасное зрелище. Что тут вообще происходит? Растерянно проговорила я. Внезапно у Демира сошла вся краска с лица, а ноги подкосились. Он чуть не упал, но я успела подхватить его. Он глядел на трупы с крайним потрясением в глазах, и тут я поняла, в чем дело. Тела вывесили перед дворцом не просто так. «Именем Его Величества, царя Орамариса, приказываем вам немедленно сдаться». Вот что кричали воины, когда напали на нашу карету. «Его Величество царя, а не ее Величество царицы, потому что царицы больше не было». «У Орамариса новый царь, Жанбулат». Я вгляделась в мертвецов. Взрослая женщина, молодой мужчина и совсем юная девушка». Запоздало я заметила, что тел вовсе не три. Между мужчиной и девушкой висела еще одно, совсем маленькое. Младенец, которому не исполнилось и года. Все в богатой одежде с вышивкой. И хоть птицы уже выклевали им глаза и вырвали языки, я поняла, кто они такие. просто простолюдины и даже не аристократы. Это члены царской семьи Ора Мариса. царица Елена, наследный принц Ираклий, принцесса Суюн и их сын Алексиос. Ужасная смерть и унизительная. Демир молча глядел перед собой невидящим взглядом и сотрясался от тяжелого, шумного дыхания. — Демир! — беспомощно позвала я. Он глубоко вдохнул, закрыл глаза и совсем незнакомым голосом ответил. — Спрячься в безопасном месте и найди меня, когда все закончится. — Что? — не поняла я. Демир вырвался из моих рук и дернулся в сторону арки. Но я схватила его за локоть, а потом выпрыгнула перед ним, преграждая ему дорогу. — Что ты собираешься делать? — Уйди. От короткого и ледяного приказа по моей спине пробежали мурашки, но я не могла позволить Демиру творить глупости. — Я тебя не пущу. — Уходи! Демир прорычал так, словно я была главной помехой в его жизни. Я замотала головой. «Если бы ты мог в одиночку перебить все войско моего дяди, то давно бы это уже сделал, разве не так?» Пыталась я воззвать к его здравому смыслу. «Убью хотя бы большинство». «А что потом? А что делать мне?» «Демир, я понимаю тебя, мне тоже хочется отомстить, но мы сделаем это не сейчас, ведь мы не просто так едем в Баифан». На одном дыхании проговорила я, подняв на него умоляющий взгляд. Дэмир на меня даже не смотрел. Все так же тяжело дыша, он со злобой и ненавистью глядел на арку. Я крепче вцепилась в ткань его одежды. Нельзя совершать месть прямо сейчас. В одиночку против целого войска ему не справиться даже с силами Тауаша. Мы не выиграем войну, а только обрушим беды на свои головы. Но Демир пока этого не понимал. Я не могла его за это винить, потому что знала, что он испытывает. Моя семья тоже пострадала от рук Жанбулата. Я даже не была уверена, что поступила бы на его месте как-то иначе. Однако мы неспроста отправились в путешествие вместе. Мы должны друг о друге заботиться и в моих силах помочь ему обрести контроль над эмоциями. Уверена, Демир тоже остановил бы меня от столь необдуманной мести, даже зная, что я буду его за это проклинать. А Демир обязательно будет меня проклинать, если я встану у него на пути. Вот только я не могла придумать, как его образумить и вывести из города. На его лице ясно читалось, что мои уговоры нисколько не действуют. Ничего дельного мне в голову не пришло, поэтому я налетела на него и повисла на шее. Если он пойдет мстить, то пусть тащит меня с собой. Им это с рук не сойдет, обещаю. Проговорила я ему в шею. Мои странные объятия, видимо, потрясли его, потому что Демир почти перестал дышать и замер, как каменное изваяние. Возможно, если бы в этот момент из арки не вышла группа воинов, все закончилось бы по-другому. — Эй, вы двое! — окликнули нас. — Кто такие? Вы не из Ора Мариса. Демир среагировал очень быстро. Одной рукой он сгреб меня за спину, а второй с размаху запустил кинжал, который, вертясь, полетел в неприятелей. Клинок вошел одному из них в горло, пропорол его насквозь и устремился к следующему. Еще не все воины замертво свалились на землю, как с холма, со стороны дворца, раздался барабанный бой и пронзительные звуки труп. Во всех проемах аркады стали появляться люди, лучники и даже арбалетчики. а по ступеням дворца с топотом бежал целый отряд стражников с круглыми щитами к нашему удивлению это оказались ораморесейцы а они воины жанбулата и они спускались чтобы нас окружить стремительно и неотвратимо мы ввязывались в то во что я боялась ввязаться больше всего нужно было уходить отсюда как можно скорее но демир потерял контроль и его было не остановить он намеревался уничтожить каждого стражника. Хотя их было слишком много, и они не стояли на месте. Демир управлял чужим оружием и даже щитами. Стражники замертво падали на землю, и по ступеням, словно мечи, катились их головы. Но из дворца выходили все новые и новые люди. Силы Тауаша тоже были не беспредельны, но мой друг не сразу понял, что может проиграть. А вот я сразу осознала, что нам очень повезет, если мы отсюда выберемся. Сперва нас хотели просто задержать, но после того, что устроил Демир, оставлять в живых уже не собирались. Я растерянно вертелась по сторонам с мечами в руках, однако Демир расправлялся со стражей издалека, не подпуская никого ближе, чем на несколько метров. Подняв голову к Аркадии, я вгляделась в стоящих там стрелков. Из дворца кто-то вышел, я не видела, кто именно, но точно не Жанбулат, и отдал приказ стрелять. С холма полетело целое облако стрел. Демиру на стрелы было плевать, потому что он останавливал их одним взглядом. Мне же пришлось несладко. Я стала отбиваться мечами, но не смогла увернуться от всех стрел, и одна пронзила мое левое плечо. В глазах тут же вспыхнули искры. Я вскрикнула от боли и опустилась на колени, глядя на длинную палку с оперением на конце. Стрела вошла чуть ниже ключицы, но не насквозь. Поэтому я вцепилась в древко и резко ее выдернула. Это было куда больнее, чем порез от клинка у луга или рана от метательного ножа, доставшаяся мне при побеге из гробниц. Боль была такая сильная, что меня будто с ног до головы окатили расплавленным железом. Я не могла ни думать, ни шевелиться, только ошеломленно смотрела на окровавленный наконечник и алое пятно, расплывающееся по светло-серому дегелу. — Шамай! — воскликнул Демир, вспомнив о моем существовании. Я не успела опомниться, как он подлетел ко мне, закинул мою правую руку себе на плечо и поднял на ноги. Мы двинулись к лошадям, и хотя стрелы продолжали летать, они меняли траекторию, словно обходя нас стороной. Демир легко подхватил меня и закинул в седло, а потом за секунду запрыгнул рядом и пустил лошадь подальше от дворца. Все происходило так быстро, что я едва улавливала ход событий. В одно мгновение мы находились на площади у дворца, в другое уже ехали по узким, запутанным улицам Маркиании. «Держись!» — скомандовал Демир. Я ухватилась за ручку спереди седла. Перед глазами все расплывалось, меня мотало из стороны в сторону, и я в любой момент могла свалиться с лошади. Поэтому Демиру пришлось держать не только поводья, но и меня поперек живота. Вдали от дворца нас никто не пытался убить. Однако расслабляться было еще рано. Мы не покинули город, а значит, по-прежнему находились в опасности. — Потерпи немного, — сказал Демир и, не получив ответа, с нажимом спросил. — Шамай! — Я жива, — тихо произнесла я. Мне было так больно, что я почти теряла сознание, но старалась держаться. — Сегодня я не умру, это я точно знала. Это обычная рана, которую несложно вылечить. Она уж точно несравнима со сломанными ребрами, с которыми я мучилась в гробницах. «Не сравнится», — горько думала я, — «но все равно невыносимо». У главных ворот нас поджидал отряд стражников. Точнее, они просто охраняли выезд из города, но, завидев нас, мигом перегородили путь. Наверное, они уже нашли тела своих товарищей и не собирались никого пропускать. Ворота были уже почти распахнуты, а значит, Демир начал их открывать еще издалека. Мы не стали тратить время на бой со стражей и просто перескочили через них. Лошадь прыгнула, сбив кого-то с ног, а когда приземлилась, в мою рану как будто снова вонзилась стрела. Я простонала от боли и качнулась. Демир вовремя успел придержать меня за плечо, а иначе я бы точно свалилась. — Прости, — выдохнул он. Мы покинули город и понеслись в лес. Мне очень хотелось провалиться в сон, чтобы сбежать из ужасной реальности, но я позволила себе лишь немного расслабиться и прикрыть глаза. «Нужно где-то остановиться и осмотреть твою рану», — проговорил Демир. Я ощутила, что лошадь сбавила скорость и открыла один глаз, чтобы посмотреть, где мы. Нас окружала лесная глушь, и я надеялась, что здесь не поджидают неприятности. Бывало и хуже, выдавила я из себя. Что значит бывало и хуже? Громко возмутился Демир, отчего я поморщилась. У тебя осталась тамась, которую дал шаман в Тазгоне? Да. Хорошо. А ты не ранен? Какая разница, бросил он. Я снова закрыла глаза и безвольно, как тряпичная кукла, повисла на Демире. Мы не можем сегодня пересечь границу Орамариса, снова заговорил он. «Сделаем привал на берегу Рваного озера и обработаем твою рану. Продержишься?» «Я так просто не умру», — произнесла я таким тихим и слабым голосом, как будто уже отправлялась в мир духов. Демир притянул мою голову к себе и прижался щекой к волосам. Это походило на объятие и было очень мило, если бы я не истекала кровью и не была на грани обморока». В этот момент я не чувствовала ничего, кроме смертельной усталости. «Можешь так сидеть, только не смей засыпать», — сказал Демир, и я ощутила вибрацию от его голоса, которая убаюкивала еще сильнее. «Это моя вина. Ты пыталась всего этого избежать, а я поступила очень глупо. Я не хотел, чтобы ты пострадала. Я знаю». «Ты должна меня ненавидеть». «Дурак». «Я не ненавижу тебя. Когда мы там доберемся до этого озера?» — Вымученно спросила я. «Еще немного, потерпи». Я бессвязно что-то промычала и до самого привала пребывала в полубессознательном состоянии. Демир спрыгнул с лошади, чтобы помочь мне спуститься. Я начала слезать, но вышла так неудачно, что буквально вывалилась из седла ему прямо в руки. Похоже, он понял, что на ногах я не удержусь, поэтому сразу подхватил меня и понес вдоль озера. На песке рядом с крупными валунами лежало бревно, и Демир усадил меня спиной к этому бревну. При этом он продолжал придерживать меня за здоровое плечо, будто я могла куда-то упасть. Ощутив под собой твердую землю, я облегченно выдохнула и замерла, потому что любое движение причиняло сильную боль. Нужно обработать рану. «Словно извиняясь, сказал Демир и распустил завязки моего плаща. Подобравшись к застежке Дегела, он в нерешительности замер. Я подняла на него затуманенный взгляд и увидела, что он сидит с испуганным лицом. Сначала я не поняла, в чем дело, и решила, что рана очень страшная, и я, скорее всего, не выживу. Но потом заметила, как у Демира трясется рука, и поняла, что он просто не знает, как ко мне подступиться». Я никогда еще его таким не видела, и это было даже забавно. Если бы могла, я бы, наверное, засмеялась. «Помощник из тебя так себе!» — тяжело выдохнула я и отодвинула его руку. «Но нужно...» — растерянно начал Демир. «Я знаю. Достань из моей сумки массе бинты. У меня есть кое-что, чтобы обеззаразить рану», — внезапно вспомнил он. «Тогда принеси это». Демир кивнул и, вскочив на ноги, направился к лошади. Я фыркнула и поудобнее села у бревна, расстегивая застежку Дегэлы. «Надо же! Генерал Кумлара боится прикоснуться к женской одежде!» Ворчала я про себя, выбираясь из одного рукава и прикрывая тканью части тела, которые не имели крайне никакого отношения. «Ну, он, по крайней мере, старается помочь!» подметила Ююр в моей голове. «А мог бы вообще бросить!» «Ну да, радуемся тому, что имеем». «О чем ты?» — спросил Демир, вернувшись с бурдюком в руках. «А?» — переспросила я. «Ничего, просто ворчу. Что ты принес?» Он снял крышку с бурдюка и сунул его мне под нос. «Пей». С сомнением понюхав, я обнаружила, что он предлагает мне алкоголь, и отвернулась. «Нет! Тебе станет легче. Что это?» «Архи, даже не стану спрашивать, почему ты носишь ее с собой. Я никогда не любила водку на молоке». Он и не собирался объяснять, только настойчивее протянул мне бурдюк, и я решила, что алкоголь, возможно, притупит боль. Сделав один глоток, я чуть не закашлялась. «Пей еще», — сказала, вернее, приказал мне Демир. «Ты издеваешься надо мной». Пробубнила я и сделала несколько больших глотков, чтобы сразу покончить с этим. Но «Ну все, достаточно». Демир отобрал у меня бурдюк, и я сморщилась от горечи и жарок, которые растекались по языку и горлу. «Невкусно!» — пожаловалась я. Демир хмыкнул, и пока я приходила в себя, сбросил свой плащ, чтобы разорвать его на полосы. «У меня же есть бинты», — слабо напомнила я. «Это не для перевязки». Он облил руки архи, а потом вымочил в ней кусок ткани и с тревогой на меня посмотрел. «Будет больно», — предупредил он. Не дожидаясь ответа, Демир резко прижал ткань к моей ране, и новая порция боли пронзила меня насквозь. Перед глазами заребили разноцветные пятна. Я зажмурилась и замолотила здоровой рукой по его предплечью, чтобы он прекратил эту пытку. Демир не шелохнулся. только перехватил мою ладонь другой рукой и стал прижимать ткань сильнее. «Терпи», — строго сказал он. «Надо терпеть», — повторила я про себя и стиснула зубы, напрягая практически каждую мышцу своего тела. В конце концов, мне приходилось терпеть и не такое. Вот только это не утешало. Может казаться, что раз уже доводилось перенести какую-то боль, то вытерпеть ее еще раз будет не так трудно. Но когда доходит до дела, оказывается, что это вовсе не так. Рану жгло так сильно, словно меня бросили в огонь. Поначалу я сдавленно всхлипывала, потом от лица отлила кровь, губы онемели, а виски похолодели, и я уже не могла выдавить ни звука. Я почти теряла сознание и была этому даже рада, ведь тогда мучение закончится. однако толком уснуть так и не смогла. К счастью, страдания длились не очень долго. То ли я привыкала, то ли на разум действовал алкоголь, но боль постепенно слабела и становилась не такой острой, а скорее ноющей. «Все, уже все», — успокаивающе проговорил Демир и, наконец-то, убрал тряпку. «Где твоя мать? Я слабо проводила рукой в поисках сумки. Ее ремешок упал с плеча, обвившись вокруг талии. и Я потянула сумку на себя. Демиру пришлось немного поворочить меня, чтобы ее забрать, но это произошло без моего участия, потому что я совсем ничего не заметила. Когда он начал обрабатывать рану Мазью, я уже дремала и ощущала только слабый холодок от действия лекарственных трав, которые утихомиривал боль. Перевязку я вовсе пропустила, потому что окончательно уснула. И очнулась только тогда, когда Демир перенес меня на одеяло, подложив под голову свернутый плащ. Я перекатилась на здоровое плечо и свернулась калачиком. Демир сидел рядом, привалившись спиной к бревну, и я зачем-то взяла его за руку. Когда он сжал мою руку в ответ, я закрыла глаза и провалилась в сон.